Глава четырнадцатая. «Все, чего она хотела от жизни, это счастье. Но счастья не было. Анна включила свой компьютер, и на экране появилась желтая заставка со словом «Улыбнись». Анна увидела на мониторе дату, и на нее вдруг нахлынула жалость к самой себе. Четверг, 11 часов 8 минут утра, 30 сентября. Последний рабочий день Шона». «Ты в порядке?» – спросил Майк, забирая из факса сообщение. «Да», – ответила она. В свободное время, оставшееся до начала передачи, Анна решила посвятить поиску своего имени в интернете. «Нет, не в порядке», – подумала она про себя. «Нет, она не в порядке», – сказала Пэмми, заходя в студию. «Как она может быть в порядке? Сегодня же уходит Шон, и все мы должны относиться к нашей бедной Анне снисходительно». «У меня все хорошо», сказала Анна, думая, что в ее жизни бывали такие моменты, когда она была необычайно счастлива, но осознавала это только потом, задним числом. В такие минуты она жутко боялась, что в любой момент может стать несчастной. «И я не нуждаюсь в снисхождении», сказала она, стуча по клавиатуре, стараясь произвести впечатление, что она занята полезным делом. В интернете она нашла несколько ссылок, содержащих имя Анна Поттер, Но, разумеется, ни одна из них не имела к ней никакого отношения. Но, с другой стороны, разве Анна чего-то достигла в этой жизни? Анне, сегодня я хочу мужчину», — сказала Пэмми. «Неужели опять начинает?» — подумала Анна. «Ну, Лина», — сказала Пэмми на прошлой неделе секретарша, «как ты думаешь, как мне поступить с Брюсом и Борисом теперь, когда Арчи сделал свой выбор и бросил меня?» как ты думаешь, должна ли я связать себя обязательствами с Борисом? Или мне следует надавить на Брюса и выдвинуть ему ультиматум? Просто я точно знаю, что в противном случае Брюс никогда не решится на серьезный шаг. О, Боже!» Лина только была открыла рот, чтобы ответить, но Пэмми опередила ее. «Лина, так приятно разговаривать с такой женщиной, как ты, которая испытала в этой жизни столько разочарований и неудач, с мужчинами, которая знает, что такое депрессия. Я слишком много времени провела с теми, кто многого добился в своей жизни. Видишь ли, все женщины моего поколения имеют по пять детей и место на бирже. Вот только не надо мне говорить про Арчи». Лене даже не пришлось упоминать имя Арчи. Все и так уже знали. Каждый раз, когда Арчи рвал отношения с Пэмми, от этого страдал весь персонал. Например, в один из таких моментов Пэмми послала Майку служебную записку, в которой, используя самое любезное выражение, просила от него объяснений, почему он так бездарно выполняет свою работу. «Я тревожусь за тебя. Неужели на тебя так подействовала мастектомия Френ? В последнее время ты допустил ряд серьезных ошибок. Я знаю, что после такой операции многие мужчины перестают считать своих женщин привлекательными». «Если тебя беспокоит именно это, то можешь прийти ко мне и поговорить о Фрэн. Мне нужен расторопный продюсер, а не какая-то размазня». С наилучшими пожеланиями, Пэмми. Анна сохранила это письмо на сервере в общей папке, чтобы каждый мог иметь к нему доступ. Всю неделю Пэмми кружила вокруг рабочего стола Анны в ожидании, когда же та допустит ошибку. И, наконец, она атаковала. «Ты просто некомпетентна», — сказала она во вторник, придравшись к одному из сравнений, придуманных Анной. Во время передачи Пэмми выплескивала свою злобу на самых разных, ничего не подозревающих мужчин, звонящих в студию. «Ладно, я могу сказать только то, Юан, что мужчины вроде тебя, у которых серьезные проблемы с ответственностью, очень сильно меня раздражают. Мужчине, как биологическому виду, пора бы повзрослеть», И мне очень жаль, но большая стрелка часов уже показывает, что пора заканчивать сегодняшнюю передачу. Но не выключайте свои приемники, потому что я передаю вас в большие и надежные руки Брюса Джуса из «Передачи за рулем». Его руки крепко держат руль. В среду утром Пэмми собрала всех в офисе. Она хотела сделать заявление. Я думаю, каждый из вас уже знает, что Арчи больше не является частью моей жизни. Она глубоко вздохнула. «Вы все были для меня настоящей поддержкой», — Лина взяла ее за руку. «Спасибо, Лина, спасибо. Я хочу, чтобы вы все знали, что с настоящего момента я собираюсь посвятить всю свою жизнь Брюсу. Я рискну сделать ставку на Брюса». Анна с трудом подавила смех. «Мы встречаемся сегодня за обедом», — продолжала Пэмми, бросив пристальный взгляд на Анну. «И я думаю, скрестите пальцы, что Брюс наконец сделает серьезный шаг» и посвятит мне свою жизнь. Но этому не суждено было случиться. За обедом Брюс сказал ей, что ему нужна свобода, чтобы встречаться с другими женщинами, что он любит Пэмми, что он по-настоящему ее любит, но только он любит ее так же, как и всех остальных женщин. Она заставила его заплатить за свои слова в тот же самый день. Вот и все на сегодня. «Наша передача подошла к концу», — сказала она вчера, в среду в эфире, После окончания нашей передачи вас ждет выпуск программы «За рулем» и ее ведущий Брюс, который всем известен своей агрессивностью и шагает к своей цели по трупам. Так что оставайтесь с нами на радио «Централ», если у вас хватит терпения. Хотя, почему бы вам просто не выключить радио и вместо этого написать мне Пэме Ловенталь»? «Ты хочешь мужчину?» – переспросила Анна. «Я хочу мужчин», — в общем смысле, — уточнила Пэмми. «Я хочу сказать, в моей передаче», — простонала она. «Сегодня Дункан отправил мне записку о том, что нам необходимо увеличить количество звонков от мужской аудитории, иначе страховые компании перестанут заказывать нам рекламу». Она замолчала, тревога пробежала по ее лицу, а затем оно исказилось яростью. «Это в том случае, если мы хотим сохранить наше эфирное время», «Иначе наше эфирное время перенесут на середину утра. Время для домохозяек. А мы этого не хотим», — брызнув слюной, вскричала она, как будто только что заметила Анну. «Не так ли?» «Я постараюсь что-нибудь придумать», — сказала Анна, которая была уже знакома подобная ситуация по старой работе в часе Джимми Селада, где ей, напротив, приходилось отсеивать звонки от мужчин. Хотя, кажется, мужчины не очень-то любят говорить о своих чувствах. «Ну так заставь их!» – раздраженно бросила Пэмми и пошла обратно к себе в остекленную студию. Майк вздохнул и проворчал. «У тебя никогда не бывает желания взять и уйти. Просто послать все к черту и уволиться». Их с Майком отношения настолько изменились, что Анна чуть было не рассказала ему о своем заявлении об уходе, которое уже лежало на столе Пэмми. Однако зазвонил телефон, и Майку пришлось отвечать на звонок организаторов компании предубеждения против физических недостатков, которые выражали свое недовольство. Во время вчерашней передачи Пэмми сказала, что душевные раны всегда уродуют гораздо сильнее, чем обычные физические недостатки. «Я знал, что это произойдет», — сказал Майк, вешая трубку. «Этой женщине хоть кол на голове тиши, она все равно...» «Она что?» — резко спросила Пэмми, возвращаясь в офис и распространяя вокруг себя аромат дорогих духов. Анну слегка затошнила от этого аромата. «Передача вот-вот начнется, так что будьте любезны, пройдите на свои места». Анна поставила на удержание три звонка еще до того, как началась передача. На экране ее монитора было напечатано «Четверг, 30 сентября. Заключительная передача по теме преодоления прошлого». «Первая линия. Фэй». Хочет поблагодарить Пэмми за помощь в решении проблем с мужем. Они снова вместе, как и раньше. Вторая линия Дженнифер. Ее ребенок утонул в фонтане подземного торгового центра. Как ей забыть эту трагедию? Третья линия Колин. Просто нет счастья в жизни. Конечно, всех троих трудно было назвать, как говорила Пэмми, удачными звонками, но она просила найти ей мужчин, а Колин, судя по имени, была мужчиной. Кроме того, Пэм любила звонки от благодарных слушателей. Именно поэтому Анна поставила звонок от Фэй первым. Шон улыбнулся Анне, глядя на нее через стекло, и она улыбнулась ему в ответ. Улыбнулась с грустью в глазах, так как сегодня в последний раз их разделяло это стекло. Более того, Анна боялась, что они вообще больше не увидятся, что она никогда больше не услышит этот ровный и успокаивающий голос, пока не включит шоу Шелли. Этот страх зародился в ней сегодня утром, и все нарастал так, что сейчас Анна уже просто паниковала. Они так и не договорились конкретно о будущих встречах. Анна по глупости своей предполагала, что после отъезда Себастьяна Шон станет ее постоянным гостем. Но с чего она взяла, что он непременно захочет увидеться с Анной в домашней обстановке? За все время их знакомства он даже ни разу не намекнул ей, что не прочь бы побывать у нее дома. Прежде всего, они были коллегами посос. Да, они вместе ходили в паб недалеко от офиса, но паб Корона больше походил на офисный буфет, где сослуживцы и за обедом продолжают обсуждать дела работы. Корона притворялась настоящим пабом, но пивные насосы и развешанные по стенам оленьи головы больше походили на вычурные, неуместные декорации. Здесь царила офисная атмосфера. «Я буду скучать по твоим сообщениям», — написал Шон, и Анна успокоила себя мыслью о том, что если бы Шон не планировал и дальше встречаться с ней, то он не послал бы ей такое сообщение. Еще месяц назад Анна распечатала бы это сообщение, чтобы сохранить его как воспоминание о времени, проведенном вместе с Шоном. «Я буду скучать по твоим сообщениям». Краткое послание Шона было таким безупречным, что Анна не решилась отвечать на него — опасаясь разрушить очарование минуты. Когда Анна все-таки решила ответить Шону, передача уже шла в прямом эфире, и Пэмми говорила «Привет всем и добро пожаловать на программу СОС». Сегодня у нас заключительная передача из цикла «О преодолении прошлого». Наша передача начинается с рекламы бытового клея «Дорсил», который может склеить реально любую дверь и который должен быть под рукой в каждом доме. «Заиграл музыкальный рекламный проигрыш. Заприте дверь, закройте ее поплотнее и почините ее дор силам». «Итак, добро пожаловать. Все вы знаете номер, по которому можно бесплатно позвонить к нам в студию. 0800 678 771. Сегодня мы разберем целую кучу писем от наших слушателей. И как это неудивительно, писем от женщин гораздо меньше, чем от мужчин» потому что наш дорогой доктор Шон Харрисон сегодня, наконец, оставит нас в прошлом. Наступил его последний рабочий день с нами. Привет, или правильнее сказать «до свидания», Шон Харрисон. Привет, Пэмми, мне было очень приятно работать здесь с вами, и я хочу поблагодарить вас за ваше радушие. Ваши радиослушатели – очень преданная аудитория, и у меня есть несколько очень милых писем от... «Да, все наши радиослушатели, все до единого, очень нам преданы», – перебила его Пэмми. «Какой ужас! Заключительная передача!» «Впрочем, мне кажется, мы уже обсуждали тему расставания. Разве я не говорила, что расставание так же важно, как и знакомство?» «Да, мы затрагивали этот вопрос в передаче про расставание». И тем не менее, о чем ты собираешься сегодня рассказать нашим слушателям? Ну, вчера у меня состоялся разговор с одной моей знакомой. Она терпеть не может свою работу. Более того, ее шеф, судя по всему, поставил себе цель окончательно подорвать в ней уверенность в себе. Она встревожило, что этой знакомой была она сама. Пока она слушала разговор в студии, ей вдруг показалось, что ее просто используют. Она до сих пор не привыкла открыто делиться своими проблемами с людьми. Прочитав Гейла Деннинга, она поняла, что люди должны делиться друг с другом своими проблемами точно так же, как обмениваются подарками. Но в то же время книга Стейси Уэринг «Ложь», проклятая ложь, заставила ее задуматься, не слишком ли она доверчива. Уэринг писала, что в современном обществе личное признание превратились в предмет потребления и товар не следует швыряться ими направо и налево. Люди должны осознавать всю ценность и значимость своих секретов. Эмоции стоят очень дорого. Она несчастлива и мечтает стать актрисой. Она испытывает негативное чувство по отношению к себе. О, да, она будто бы застряла в той жизни, которую себе не выбирала и которая ей не нравится. И каков же был твой совет? Ну, мой совет этой знакомой, как, впрочем, и всем остальным, это взглянуть на жизнь по-новому. Ей следует забыть, чего от нее ожидают, и реализовать свою собственную индивидуальность. Иными словами, она должна побороть свои страхи. Ты не шутишь. Ты действительно думаешь, что ее проблема в том, что ей просто не хватает смелости? Вряд ли я первый, кто это сказал, но надо жить своей мечтой, вот что я имел в виду. Противостоять своим страхам, преследовать свою цель, идя своей собственной дорогой. «Понятно, дорогой. Все ясно. Нужно противостоять тирании. И все это имеет отношение к преодолению прошлого?» Конечно же, он был прав. Или, вернее, Анна была права, собираясь покинуть СОС. Она думала о своем заявлении, которое оставила на столе Пэмми. «Да, это действительно так. Ведь ты начинаешь жизнь с чистого листа, оставив прошлое с его хаосом позади». «Очень ценный совет, очень ценный. И я догадываюсь, что самые страшные слова в мире, если бы только...» «Ну, я бы так не упрощал, хотя, по большому счету, думаю, так оно и есть». «Отлично. А мы начинаем отвечать на ваши звонки, затрагивающие тему сегодняшней передачи «Как начать жизнь заново», а также все другие темы, которые мы обсуждали в течение этого месяца, прошедшего под рубрикой «Преодоление прошлого». Фэй, «Мы тебе можем чем-то помочь?» «Ох, Пэмми», задыхаясь, прошелестела Фэй. «Спасибо, что ответила на мой звонок». «Душечка, спасибо тебе за то, что позвонила нам в студию». «Я хотела сказать спасибо. Ты изменила мою жизнь». «Ну, спасибо тебе за то, что нашла время, чтобы поблагодарить нас. У меня очень часто складывается такое ощущение...» И, пожалуй, супервайзеру, слушающему нашу передачу, не мешало бы взять мои слова на заметку, что наша передача — это не только развлечение. Мы являемся своего рода социальной службой. Пэм, ты мне так помогла», — сказала Фэй. «Ты спасла мой брак». «И как же я его спасла, душечка?» «Ты помнишь, как ты посоветовала попробовать управление гневом?» «Ну да, и это сработало». «Это помогло мне увидеть, что хороший брак возможен и тогда, когда не живешь вместе». «Да, прежде чем решать проблему изнутри, необходимо серьезно поработать, чтобы определить ее снаружи». «Именно это я и говорю своему мужу. И он с этим не согласен?» — в ужасе спросила Пэмми. «Пэмми, он такой упрямый, несговорчивый человек. Но мы вместе работаем над нашей проблемой, а дети живут с ним на выходных». «Ну хорошо, прекрасно. Я люблю истории со счастливым концом. Вы можете назвать меня старомодной, но мне нравится, когда мои истории имеют хороший конец. Фэй, спасибо тебе за звонок. А сейчас мы прервемся на рекламную паузу. Помните, что эта передача выходит при поддержке компании «Дорсил» «Производителя самого лучшего средства для починки закрывающихся дверей». «Внимательно слушай истории, прежде чем посылать их в эфир. Я ожидала от этого звонка совсем другого», — написала Пэмми в сообщении Анни. «Дженнифер, переходим к звонку Дженнифер на второй линии. Дженни, душечка, чем мы можем тебе помочь?» «Алло, Пэмми, я уже сто лет жду на линии, пока ты ответишь». «Ну, я надеюсь, что мой оператор не настолько плохо рассмеялась Пэмми, приводя Анну в ярость. Дженнифер, продолжай, что тебя беспокоит?» В трубке послышалось громкое дыхание, затем Дженнифер сказала. «Пэмми, это произошло несколько лет назад. Но только сейчас я чувствую, что я могу...» Она умолкла, чтобы перевести дух. «Не торопись. Все хорошо. Попытайся расслабиться». «Хорошо». Но Дженнифер тут же заплакала. «Дженни, милочка, расслабься. Помни, что жизнь не состоит из несчастных случаев. И мы живем не в пункте первой помощи». «Хотя это было бы не так уж и плохо». Она рассмеялась, явно рассчитывая на то, что ее смех звучит очень сексуально. «Я и сама не отказалась бы от свидания с Джорджем Клуни». «Да», — шмыгая носом сказала Дженнифер и попробовала рассмеяться. «Это произошло много лет назад. Теперь у меня трое детей, но было четверо. Я...» Она снова зарыдала. «У тебя есть под рукой носовой платок?» «Всегда подходите к телефону, держа на готове носовой платок. Сколько раз можно повторять, а иначе нет смысла звонить», — разозлилась Пэмми. «Мы теряем драгоценное время, пока вы отходите искать платок». «Я уже тут», — сказала Дженнифер, сморкаясь в трубку. «Замечательно, милочка, продолжай». «В общем, у меня была девочка, 18 февраля 92 -го года рождения, и она умерла, когда ей было всего три месяца». Я была в одном из этих универсальных торговых центров и положила пакет с покупками и мою малышку маму на бортик фонтана. «Ой, я не могу говорить, даже сейчас. Она утонула?» — осторожно спросила Пэмми. «Да? Да, она утонула в считанные секунды. Никто ничего не мог сделать, никто не помог. И ты никак не можешь забыть свое горе. Да, мы просто больше не говорим на эту тему. В нашей семье это табу». «Хорошо, я дам тебе свой совет». Во-первых, позволь мне сказать, какая ты храбрая женщина, раз набралась смелости нам сегодня позвонить. Это доказывает, что ты уже проделала большую эмоциональную работу. Во-вторых, тебе должно быть известно, что Рим построен не за один день. Точно так же любая вера не может быть восстановлена за один день. Все, что тебе сейчас необходимо, вера в будущее. А это ведь не манна небесная, она не достается даром, так ведь? «Могу я вмешаться?» – деликатно попросил Шон. «Мне хотелось бы знать, была ли у Дженнифер реабилитационная консультация с психотерапевтом?» «Да, сразу же, после всего того, как все это случилось. Но та женщина только и говорила, что о моем отце, и старалась восстановить разные события из моего прошлого». «Сходи к своему лечащему врачу», – посоветовала Пэмми. «Это важно. Ты должна рассчитывать только на себя, а не на помощь от кондуктора автобуса». «Да», — попыталась рассмеяться Дженнифер, — «это похоже на пробку, только не на дороге, а в сознании. Я настаиваю на том, что Дженнифер следует поговорить со специалистом о своей проблеме». «Да, если видишь проблему, то считаешь, что часть проблемы уже решена. Ты работаешь?» «Да, я работаю при церкви». «Замечательно. Работа заполняет твое время. Так? Она отвлекает тебя от мыслей о своем горе». Осмелюсь заметить, вставил Шон, что Дженнифер сможет помочь себе только в том случае, если обсудит эту проблему. Сама собой она не исчезнет. Дженнифер Душка, конечно. Доктор Харрисон прав. Ты должна начинать решать проблему с ее основания, а не с вершины. А у нас, как говорят в театре, сейчас будет антракт.